Глава тринадцатая Тварь в комнате Ксана оказалась не единственной. Стоило выйти в холл, как ко мне подскочил один из стражников сообщением, что трех мельганов уничтожили в оранжерее восточного крыла. Пострадавших нет. Какого черта они делали в замке, в моем доме? Меня это завело до самых небес. Как так-то? Замок всегда был самым безопасным местом на земле и на тебе. Твари по нему разгуливают, как хотят. Джера я нашел внизу, возле центрального входа. Он уже был в курсе происходящей чертовщины, и, судя по тому, как густо-морозный узор покрывал высокие окна, тоже очень сильно разозлился. И еще одну нашли после того, как провидцы накрыли замок поисковым заклинанием. На старом дворе сидела. «Никогда никого из них в Ралисе не было, тут сразу четыре», — хмуро произнес он, едва и подошел ближе. «Вообще-то пятеро, еще одну я зажарил в комнате у Ксанки». Ледяной маг только бровь скинул, ожидая пояснений. Собирался придушить эту наглую колончу, но нашлось более важное занятие. «Тебе не кажется, что она постоянно оказывается там же?» где и гости из-за пределья. Кажется, завтра оттащу ее к Эрине и пусть еще раз проверит. Может, полукровка, может, твари решили снова разбить печать Альшаны, и им нужна свежая кровь. Но, скорее всего, она просто хроническая неудачница, которая вечно оказывается не в том месте и не в то время. Джер пожал плечами. Полукровок в академии достаточно. Какой смысл лезть сюда ради одной из них? Нет, тут что-то другое. Они почему-то поменяли маршрут и теперь идут через замок. Меня больше волнует, как они умудряются сюда проникнуть, минуя защитные барьеры. Может, сбой какой-то? Или им хватило мозга обойти защиту? Я откуда знаю? Давай-ка еще раз все проверим вручную. Как мы это делали у барьера. В общем, мы не спали всю ночь. Облазили каждый закуток. Просветили каждое темное место. Проложили линию защиты в каждом коридоре, каждой комнате. Подземелье вообще обшарили с особой тщательностью. Пусто. Стражники и другие маги тоже рыли носом землю, но ничего не нашли. Больше твари не было, ни в замке. Не в городе. Чисто. Может, просто залетные. Ползли в академию, но сбились с пути. Глупое предположение, но другого не было. Под утро я чувствовал себя, как выжатый лимон. Опустошив весь свой резерв, я еле на ногах держался и мечтал только об одном — лечь и отрубиться. Джер был не в лучшем состоянии. Шел рядом и молча хмурился. Не было сил даже говорить. Обсуждать произошедшее. Да и смысла в этом никакого. Мы всю ночь строили гипотезы, предлагали варианты, но так ни к чему и не пришли. Возле обеденного зала нам навстречу попались мои дорогие невесты. Десять штук. Одиннадцатый, самый большой и безумно раздражающий, среди них не было. Видать, притихло после вчерашнего. Добрый день. Как дела? Какая отличная погода. Я так рада вас видеть. Они тараторили все и сразу, даже в ушах зашумело. В голове и так колокола звучали, а после появления драгоценных красавиц вообще подурнело. «Присоединитесь к нам за завтраком!» У меня на локте уже висела одна из них. Другая томно заглядывала в глаза и что-то лопотала о том, что я и сегодня снился. Джер по стеночке боком протиснулся мимо них, отошел на несколько шагов от всего этого цветника. Обернулся и показал мне язык. Ему весело, он вообще весь отбор веселился и издевался надо мной. Тоже мне друг. К сожалению, мне надо идти. Дела. Коротко отозвался на все восторженные охи вздохи и позорно сбежал, пока они мне весь мозг не сломали. Эх, повезло тебе, столько девушек и все твои. Могу поделиться, хоть всех забирай. Нет, спасибо, мне столько не надо. Это ты у нас вечно количеством брал. Мерзавец так самозабвенно ухмылялся, что мне захотелось хорошенько начистить ему физиономию. Не смешно. Они как куры налетели, я почти ничего не понял из их самозабвенного кудахтания. У нас тут твари по замку бродят, они все щебечут, как птички пустоголовые. Да откуда им знать, как обычно, режим секретности? Знают только те, кому надо знать, а остальные в блаженном неведении. А жаль. Я бы посмотрел, как они тогда забегали бы, заголосили. Что-то твоя, дорогая Оксана, не бегает и не голосит, флегматично заметил Джер. Во-первых, она не моя, и уж тем более недорогая. А во-вторых, это вообще исключение из правил. Она, конечно, поорала для приличия, когда Мельган ее попытался сцапать, но на удивление быстро пришла в себя. Усмехнулся, вспомнив это чудовище, замотанное в полотенце. «Мне кажется, если бы я вовремя не подоспел, она бы сама справилась. Забила бы его табуреткой или съела». Представив сию впечатляющую картину, не удержался и заржал. «Зато она в обиду себя не даст». Джер тоже посмеивался. Да и тебя тоже. Вот счастье-то привалило. Даже завидую. Так давай меняться, бодро предложил я. Ты мне фею, я тебе Ксану. Отвали. Лениво отмахнулся, он и зевнул. Если я сейчас не найду свою коеку, то лягу прямо на полу. Спать и вправду хотелось жутко. Но едва я зашел в свою комнату и, не снимая одежды, завалился на кровать, как в дверь постучали. Посыльный, от родителей, срочно звали к себе. Весьма не кстати, но отказать я не мог. К тому же у меня была к ним пара вопросов, и главный из них. Вы можете мне объяснить, зачем ее оставили? После того, как с отцом обсудили проблемы безопасности, я перешел к своей головной боли, а именно к отбору, а конкретнее к дорогой Ксане Уортон. — А что не так, милый? — улыбнулась матушка. — Все не так. Вы ее вообще видели? — Видели. — Ну и? Я уже начал закипать. Бал, твари, бессонная ночь, а теперь еще и разговор с родителями, которые явно не разделяли моего возмущения. — Бойкая, бойкая. По-вашему, мне нужна бойкая невеста? — Почему бы и нет? — пожал плечами отец. — С ней не забалуешь. То есть я маленький мальчик, которому необходима такая, у которой не забалуешь? Маменька, надменно вскинув брови, стала демонстративно рассматривать свои аккуратно ухоженные ногти. Она всегда так делала, когда я, по ее мнению, ерунду говорил. Понятно. Никак мне Эльку не простит. Вы же видели, она на этом балу, как белая ворона была, В половине зала ноги оттоптала. Зачем вы ее вернули? Воспользовались правом смотрящих. Но почему именно с ней? Почему на первом испытании никого не вернули? Или на втором? Почему именно Оксана? Без нее отбор будет уже не тот. В ней азарта побольше, чем в остальных вместе взятых. А за одной килограммов с сантиметрами. Ну что ты такой поверхностный? Разве человека килограммами меряют? Чем же мне ее еще мерить? У меня уже просто слов не было. Спать хотелось, аж глаза слепались, а я вынужден был находиться здесь и говорить о самой неподходящей невесте на свете. «Во-первых, она умная», — весомо заявил отец. «Это большое счастье, когда жена умеет думать не только о нарядах, но и о делах значимых». «Во-вторых, сильная», — вставила свой довесок мать, «и смелая». И хозяйственная. В-третьих, обжора. Сухмылкой добавил я, а потом продолжил. В-четвертых, несуразная дылда. В-пятых, ее на, люди, лучше не выпускать. Ибо не затопчет, так покалечит. В-шестых, она не умеет молчать. В-седьмых, не знаю, что в-седьмых, но тоже ничего хорошего. — Мне кажется, она начинает тебе нравиться, — усмехнулась мать. — Мне кажется, я начинаю ее бояться. Огрызнулся в ответ. «Не переживай, все будет хорошо». «Хорошо будет, если она вылетит с отбора. И уже было бы хорошо, если бы кое-кто не вернул ее обратно». «Все, не ворчи». Мама отмахнулась от меня, как от приставучего комара. «Вернули и вернули, и не жалеем об этом. У нее все равно нет шансов победить». Я категорично мотнул головой. Даже если Ксана умудрится пройти все испытания, я ее лично отвезу в темный лес и оставлю там, или сам сбегу обратно к барьеру, но на ней не женюсь. Правда, об этом я вслух не сказал. «Да у нее этих шансов побольше, чем у остальных», — встрял отец. «Уж поверь мне, я в людях редко ошибаюсь. Уверен, и еще как. Именно поэтому на нее и поставил». «Что ты сделал?» Я не поверил своим ушам. «Поставил на нее?» «Вы тут еще ставки за моей спиной затеяли?» У меня даже голова задымилась, несмотря на то, что резерв под ноль спустил. «Да вы!» Начал было, но от возмущения все слова растирал. «Да я, да она!» «Ну, ну, хороший мой!» Мать ласково взяла меня под локоть. «Иди поспи. На тебе лица нет. Устал, наверное». С этими словами бесцеремонно вытолкала меня из комнаты и дверь прикрыла, а для надежности еще и ключ в замке повернула. Я стоял посреди коридора и продолжал дымиться, не понимая, что вообще творится вокруг меня. «Вы представляете, он ставку на Оксанку сделал, тоже мне наместник!» Вечером мы с приятелями собрались в таверне, я громко и упорно негодовал. «Разве это по-взрослому? Это еще додуматься надо было, ставки на невест делать. Нет, вы можете себе представить?» Друзья промолчали. Джер сосредоточенно рассматривал муху, шуструю ползущую по стене. Энтони не менее сосредоточенно изучал содержимое своей пивной кружки, а Майл с упоением жевал кусок мяса. «Во мне стали подниматься нехорошие предчувствия». Я посмотрел на одного, на второго, на третьего и прошипел. — Вы в курсе, да? Они что-то там замялись, забубнели, и в конце концов Джер сдался. — Да, в курсе. — Ну и каковы ваши прогнозы? На кого ставки? Сердито постукивая пальцами по столу, поинтересовался у этих предателей. — Я на ксанку, — ухмыльнулся ледяный маг, и я едва сдержался, чтобы не бросить в него кружкой. «Огонь, девка!» «Я тоже», — поддакнул Энтони. «А я на Натаэллу», — прошамкал Майл. «У нее такая... <смех> неважно». «Все. Занавес». «Я давно... я давно не был так близок к тому, чтобы начать убивать». «Придурки!» Процедил сквозь зубы и залпом проглотил содержимое кружки. «Тоже мне друзья!» «Да ладно тебе! Когда еще выпадет шанс так повеселиться?» «Значит так, дорогие мои весельчаки. Довожу до вашего сведения, что победительниц в этом отборе не будет. Все. Точка. Как же Ксанка? Она просто так не сдастся». «Тут они правы. Каланча явно воспряла духом после того, как ее оставили на отборе». К сожалению, следующее задание я придумал его еще до того, как она появилась на горизонте. — Опять пыль, грязь и испытание на прочность? — Да, но ее этим не проймешь, поэтому вы, — пальцем обвел всех троих, — поможете мне вывести ее из игры. — Я пас, — сразу отозвался Энтони. — Я на нее поставил. А я наперсник, — развел руками Джер, — мне в такие авантюры ввязываться нельзя. Метнул на него сердитый взгляд, но ледяной маг не проникся. «Значит, тебе придется», — обратился к Майлзу. «Ты-то на другую невесту поставил». «Без проблем. Что от меня требуется?» «На следующем испытании я приготовил им марш-бросок по пересеченной местности. На время. Я дам тебе карту маршрута. Ты должен будешь в нужном месте подкорулить эту нахалку. И что мне с ней потом делать?» Что хочешь, главное, задержи так, чтобы она не успела пересечь финишную черту до назначенного времени. И тогда она вылетит. Еще одного иммунитета. Смотрящие дать не смогут. Выразительно посмотрел на своего дорогого наперсника. Жар только хмыкнул и позвал официантку, чтобы повторить заказ. Весь следующий день я был занят. Носился вместе со стражей то по замку, то по городу, проверяя рубежи и защитные барьеры. Все работало как часы, и тем страннее выглядел сам факт того, что кучка тварей смогла пробраться в сердце Ралиса. Где-то они нашли обход, трещину в нашей защите. Оставалось только надеяться, что мы успеем найти этот тайный лаз до того, как проникновение случится снова. У меня совершенно не было свободного времени, тем более на такую глупость, как невесты. Им организовали очередное увеселительное мероприятие, на котором мне положено было присутствовать в роли главного клоуна, провести экскурсию в нашей галерее памяти. К счастью, появление Мельгана в городе стало достаточно веским основанием, чтобы прогулять встречу с дорогими, горячо любимыми невестушками. Хотя одну из них, самую настырную, мне все-таки пришлось проведать. Мне не давала покоя чистота крови этой Ксаны из Боунса. Если она полукровка, и твари выбрали ее для очередной попытки прорыва, то девицу надо запереть в самой высокой башне под охраной и магическим куполом. Того ужаса, что насмотрелся в подземельях Академии, мне на сто лет вперед хватит, и повторения совершенно не хотелось поэтому, ближе к полудню, стиснув зубы, пошел к ней. На мой стук в дверь она ответила не сразу, пришлось стучать еще раз. В том, что чудовище сидит у себя, сомнений не было. Ксана в общих загулах невест ни разу не была замечена, и вряд ли сейчас что-то изменилось. Разве что в город ушла, чтобы все мои любимые пироги съесть. После третьего раздраженного стука до меня донеслось тихое ворчание и шаркающие шаги. Дверь распахнулась, и я смог лицезреть это сокровище во всей красе. В каком-то непотребном платье, висевшем на ней, как на вешалке, с покосившимся хвостом на голове, бледная, как смерть. Под глазами обозначились темные круги. Ревела, что ли? Похоже, вчерашняя встреча с Мельганом не прошла для нее даром. Внутри что-то шевельнулось, но прежде чем я успел открыть рот и поинтересоваться, как у нее дела... Ксана сдержанно произнесла. «Чем обязана?» «Пойдем прогуляемся». Черт, прозвучало как-то двусмысленно, будто я к ней с романтическим предложением подкатил. Девица вскинула брови и с наигранной кокетливостью, хлопая глазами, насмешливо выдала. «Мне наряжаться или так сойдет?» «Я по делу тебя зову, надо кое-что проверить». Тут же набучился я. Жалко, а я уж думала, ты воспылал ко мне трепетной любовью и зовешь на свидание. Нет, все с ней в порядке. Мне просто показалось, что она измучена и взволнована. Что с ней вообще может случиться? Это же Ксана из Боунса. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Мечтай больше. Эх, ты разбил мое девичье сердце. Горестно выдохнула она и глянула так хитро, что захотелось слегка подпалить. — Идем! — схватил ее за руку и потащил за собой. — Тише ты, уронишь! — Тебя уронишь! — проворчал, не оборачиваясь, но не отпуская. Кожа у нее была горячая, словно невесту жар одолевал. — Ты нездорова? — небрежно спросил через плечо. — Здорова. — Почему такая горячая? — А я вообще девка-огонь. Ухмыльнулось это недоразумение. Я сердито фыркнул и отпустил ее руку. Кто бы знал, как она меня раздражала. До да зубного скрежета. Оказавшись на свободе, Ксанка пристроилась рядом со мной и шла уверенным шагом, не задавая никаких вопросов. Я тоже молчал, искренне опасаясь, что, если заговорю с ней, то она доведет меня до белого коления. Давно меня так никто не бесил. Еще веселее стало, когда, вывернув в один из переходов, я увидел родителей. Отец с матерью о чем-то спорили, но, увидев нас, дружно замолчали. Очень захотелось развернуться и пойти другим путем, но было уже поздно. Отец и так смотрел искоса, почти не скрывая насмешки. «А если сбегу, вообще я не даст». «Добрый день», — поздоровались родители. Я их уже сегодня видел и не раз, поэтому смолчал, а Ксана расплывалась в какой-то блаженной улыбке и бойко гаркнула. «Здравствуйте!» И даже попыталась изобразить что-то типа поклона. «Ну кто так приседает?» «Ты же не на грядке огурцы собираешь». Я едва сдержал едкий сарказм, а отца с матерью, похоже, все устраивало. «Как ваше настроение? Как самочувствие?» поинтересовалась маменька с улыбкой, глядя на мою спутницу. С переменным успехом. Меня всю ночь трясло, не могла глаз сомкнуть, все тени по углам мерещились. Испугалась вчера? Очень. Просто призналась Ксана и грустно улыбнулась. Мне стало неудобно, что я так и не соизволил поинтересоваться, как она после вчерашнего. Черт, да я больше участия к простым солдатам у барьера проявлял, чем к ней. Чтобы как-то справиться с неуместным стыдом, нервно кашлянул и наигранно бойко спросил. «О чем вы тут секретничали?» «Никаких секретов. Обсуждали, как быть с некоторыми твоими невестами». «Ну вот, опять начинается». «Что с ними не так?» — кисло поинтересовался. «При этого обсуждать не хотелось, но отступать уже некуда. Сам вопрос задал». «Ты еще не в курсе?» В нашей галерее памяти на них напал сонный упырь, — раздраженно ответила мать. — Покусал двоих, и теперь они придут в себя не раньше, чем через пару недель. — То есть теперь на отборе их всего девять? — я воспрял духом. Ксана только хмыкнула и глянула на меня странно, но ничего не сказала. — Вообще-то восемь. Сонного упыря умудрилась с собой привести Беталин из Гранары. Ее поймали с поличным, когда она пыталась натравить своего питомца на третью жертву. «Беталин, мне ты ни о чем не говорила. По имени я своих невест не знал, кроме одной». «Бет, хмурая такая», — пояснила Оксана, задача на потеряя бровь. «Не пойму, как она могла? Вроде нормальная девочка была». «Конечно, нормальная. Упыря в сумке привезла и на других натравила. Просто сама нормальность». Мы выгнали ее с отбора и отправили домой, и, возможно, обошлись с ней слишком мягко. Надо было заставить ее принести публичные извинения и выплатить каждой из пострадавших по сотне монет. Мать сукаризны посмотрела на отца. А еще лучше в темницу поселить на тот же строк, пока жертвы не очнутся после укуса упыря. Маман бывала очень кровожадной. Как по мне, так девка молодец. Избавила меня от двух проблем и заодно сама устранилась. Нам надо идти. правицы ждут. Я уже успел поделиться своими подозрениями относительно чистоты крови невесты из Боунса, поэтому родители не стали нас задерживать. Как там твое суровое мужское сердце? Трепещет от восторга? Почему оно должно трепетать? Ну как же, девы такой бой за твое внимание устроили. Самолюбие, наверное, так и плещет через край. Ксанка смотрела на меня искоса, лукава, явно насмехаясь. Чушь не говори, я почему-то смутился. Да ладно тебе, не скромничай. Когда еще столько внимания получишь? Очень хотелось ее придушить, даже руки зачесались. К счастью, мы как раз пришли к башне правицев. Я распахнул перед этой занозой двери и отрывисто кивнул. — Иди, тебя ждут. Она бросила на меня еще один хитрый взгляд и зашла внутрь, небрежно бросив напоследок. — Не скучай. Скрипнув зубами, с силой захлопнул дверь за ней. — Почему, когда она рядом, я вечно нахожусь в каком-то диком напряжении? — Скорей бы с отбора выдавить и вздохнуть свободно. На следующий день мы всей толпой поехали за город, в нашу летнюю резиденцию. Невесты в открытых каретах, чтобы насладиться видами и свежим воздухом. А гости кто как мог. А я верхом. Пронесся по дороге мимо повозок, специально поднимая клубы пыли, и был таков. Четвертое испытание состоится на свежем воздухе. Полоса препятствий уже была готова, но на всякий случай я проверил еще раз. Все на месте. И непроходимая чаща, и топи, и запруда, после бобровой плотины, в которой вредный водяной обитал, и осы-смешники, после укуса которых не можешь смех остановить и напрочь забываешь, куда шел. И еще множество приятных сюрпризов. Уверен, что после сегодняшнего марш-броска половина невесту едет домой несолоно хлебавши. Но для меня было главное, чтобы Ксанка не справилась. Я сомневался, что она спасует передчаще или попадется в сети водяного, или испугается ос и прочей нечисти. Поэтому выловил Майлза, всунул ему в руку карту с маршрутом и послал искать удобное место для засады. К десяти приехали все остальные. Пока невесты приводили в себя в порядок и настраивались на состязание, остальных занимали места на трибунах. «Надеюсь, сегодня ты придумал что-то более приличное, чем в прошлый раз», — подозрительно покосилась на меня матушка, присаживаясь на соседнее кресло. «Естественно, все прилично и целомудренно». От моей улыбки она еще больше нахмурилась. «Мне снова придется за тебя краснить?» Я улыбнулся еще шире. Мама обреченно закатила глаза и отвернулась, пробурчав что-то из ряда «столько лет, а ума нет». Несмотря на последние события, настроение у меня было приподнятое. То ли погода на меня так подействовала, то ли мысль о том, что удалось подгадить драгоценным невестам. — Где Майлз? — спросил Джер, усаживаясь с другой стороны от меня. — На спецзадании. — На каком таком спецзадании? — тут же встряла маменька. — Пошел ловить медведя. Мама не поверила. Посмотрела на меня пристально, еще подвох в моих словах, но я продолжала улыбаться во всю ширину своей физиономии. «Смотри у меня!» погрозила пальцем и снова отвернулась. К назначенному сроку все трибуны были заполнены. Невесты вышли из маленького охотничьего домика и выстроились перед нами в ряд, а старина Барсон вышел вперед. «Дорогие невесты, гости, смотрящие!» Мы рады приветствовать вас на четвертом испытании. А что, меня не поприветствовали? Или я персонаж второстепенный, моя участь сидеть в уголке и не пятюкать? Невесты были собраны, бледны и даже немного испуганы. Озирались по сторонам, потерянно съеживались перед толпой, пришедшей на них поглазеть. Боялись все, кроме Ксанки. Та тоже была бледна и даже, как мне показалось, немного схуднула на нервной почве но робко и испуганно ее точно язык не поворачивался назвать. Она настырно пялилась на меня, и я испытал странное желание сползти со стула вниз и спрятаться за перегородкой. Вот за что она на мою голову свалилась. Скорее бы уже покончить с этим. — Ваше задание на сегодня — пройти полосу препятствий, — торжественным голосом начал распорядитель. Каждый из вас будет выдана карта местности с маршрутом, на котором отмечены контрольные точки. Вы должны будете управиться за полтора часа. Та участница, которая не уложится в отведенное время, покидает отбор. Если успевают все, то проигравшей будет считаться последняя, пересекшая финишную черту. Есть вопросы? Невесты что-то пропищали в ответ. Тогда Лэнд взмахнул рукой. Тут же из плетеной корзины в воздух выскочили свитки, красиво перетянутые золотой каймой, и поплыли к соперницам. «Ну что, готовы? Тогда на счет раз, два, три!» Раздался оглушительный хлопок, и невесты побежали к лесу, пытаясь сделать это красиво и с достоинством. «Ну-ну, удачи!» Пять секунд, и их след простыл. «Молодец, сынок», — мама ехидно улыбнулась. «Если они сейчас переломают себе руки и ноги, я велю устроить лазарет в твоей комнате, а тебя назначу главной медсестрой». «Ничего с ними не случится», — я отмахнулся. «Никаких особых ужасов на маршруте нет. А если у кого-то сдадут нервы на пустом месте, такая жена мне точно не нужна. Вы же хотите мне в жену самую достойную и стойкую?» Вот и наслаждайтесь. И чем прикажешь развлекать гостей? Хоть бы сфер видений организовал, чтобы можно было наблюдать за участницами. Я предупреждал, что будет скучно, и чтобы вы никого не приглашали. Они все равно пришли бы, меланхолично заметил отец, облокачиваясь на перила парапета и подпирая щек рукой. Потому что потом пикник. Ах да, пикник. Оказывается, не только каланча из бонуса любила поесть на халяву. «Как вы думаете, кто придет к финишу первой?» Спустя некоторое время с азартом поинтересовалась мать. «Мне кажется, Ксана...» — живо откликнулся отец. Джер выразительно на меня посмотрел, а я сделал вид, что услышал что-то интересное из соседнего ряда. Родители еще не в курсе, что их дорогая Ксана сегодня вообще не переступит финишную черту. Вот сюрприз будет. Полтора часа прошли весело и задорно. Пообщался с родителями, со знакомыми, прошелся по рядам, сходил к накрытым столам, где выпил ледяного лимонада, и после этого в самом благостном расположении духа вернулся обратно. Гости уже начинали волноваться и посматривать на часы в трепетном ожидании итогов испытания, И когда из-под свода леса выскочила первая девушка и побежала к финишу, ее встретили громкими криками и аплодисментами. Хорошо, что это не Ксана. Через пять минут выскочила еще одна претендентка, а следом за ней еще. И опять Ксаны среди них не было. Четвертая шла прихрамывая, До финиша она почти доползла и обессиленно повалилась на землю. До конца испытания оставалось пару минут, а каланчи все не было. Я только тихо посмеивался про себя, когда слышал, как недоумевают родители по поводу ее отсутствия. — Ждите, ждите. Сидит ваша Ксаночка под деревом, связанная с кляпом во рту, и горько плачет. — Твою мать. Когда часы начали отсчитывать последнюю минуту, откуда-то из зарослей крапивы кубарем выкатилась Ксана шальная, растрепанная, как ведьма в разодранном платье и почему-то босая. Не теряя времени, она подхватила подол и понеслась вперед, сверкая голыми коленками. Народ радостно зашумел, а я как дурак сидел с открытым ртом и беспомощно указывал на нее дрожащей рукой, беспомощно наблюдая за тем, как она пересекла финишную прямую за секунду до того, как прозвенел сигнал завершения. «Как так-то?» «Время вышло!» — торжественно объявил Барсон потрепанным девицам. «Те, кто пришли раньше, уже успели отдышаться и выглядели более-менее достойно. Чего не скажешь про Ксану». Стояла, опираясь руками в колени, дышала, как загнанная лошадь, и раздраженно головой качала в такт каким-то своим мыслям. «Мне даже показалось, что она злится». «Все, дошедшие до финала, проходят финальный тур отбора. Поздравляем!» Обессиленные невесты отреагировали очень вяло. Пару охов-ахов, три хлопка в ладоши. «Хорошо я их потрепал. Качественно. Будут знать, как во всякие отборы свои любопытные носы совать. Те трое, что не справились с заданием, в установленное время выбывают». Ахис сверкнул и погасил три изображения. Осталось всего пять. Иксана среди них. Кто бы знал, как это меня бесило. Я сидел и кипел, дожидаясь, когда весь этот балаган закончится. Наконец Лэнд завершил толкать пламенные речи и пригласил всех на пикник. Первым поднялись наместник с женой, следом за ними гости послушной толпой начали покидать трибуны. Невесты хромали следом. Я остался на месте, ожидая, когда все уйдут. Ледяной маг тоже не спешил к накрытым столам. Мы сидели и молча наблюдали за тем, как расходятся остальные. Дорогая Оксана немного отстала, глянула на удалявшихся невеста потом решительно подошла к трибунам. Остановилась прямо перед нами, скинула на меня взгляд полный вызова и помянила пальцем, а я, как баран, нагнулся к ней. Девица кровожадно ухмыльнулась и тихо прошипела. «Ты мой!» Блондинишка зловредный. Джерни внятно хрюкнул и сполз со стула, а я от такой наглости до речи потерял. Ксана сердито ткнула пальцем в меня и пошла прочь. Ты слышал? Нет, ты слышал это? Способность говорить вернулась ко мне только через пару минут. Все это время ледяной маг ржал, как конь, до слез. Что именно? Что ты ее или... Прозловредного вредного «Заканчивай глумиться!» Зарычал на него, едва сдерживаясь. «Подпалю! Приморожу!» Ему было весело, а меня трясло от негодования. «Нет, это надо же! Откуда только эта девица взялась? Хамка!» «Она должна была вылететь!» «Ты ей это скажи!» «Майлз, болван! Ничего доверить нельзя!» потерялся где-то на маршруте и пропустил эту заразу к финишу а теперь еще и не спешит возвращаться знает что гребет по полной а может заснул тут я заткнулся а джер внезапно перестал ржать мы изумленно уставились друг на друга а потом одновременно вскочили со своих мест и ринулись в лес туда где до этого блуждали юные прилесницы. маршрут я знал наизусть поэтому бежал галопом как молодой и задорный олень Ледяной маг не отставал ни на шаг. «Я ему советовал обосноваться в лощине после заводи», — указал рукой в сторону, и мы приступили туда. В лощине никого не было. Мы облазили каждый куст, осмотрели каждую кучку в поисках приятеля. Звать в голос не стали, нас могли услышать не те люди, и тогда бы раскрылся мой коварный план вывести Ксану из строя. Искали молча и методично. «Майлза» нигде не было. Может, мы зря всполошились, и он просто вышел из леса другой дорогой? — Пойдем обратно, — раздраженно произнес я. — Тихо! — Джар скинул руку. «Слышишь — Слышишь? Сначала я не понял, о чем он, потом различил невнятное мычание. Переглянувшись, мы осторожно пошли туда, откуда доносились сдавленные звуки, и через десяток шагов оказались на крошечной прогалине. — Твою мать! — У старой липы среди кустов крапивы сидел Майлз, привязанный к стволу, с кляпом во рту. Рядом с ним серотливо валялись девичьи ботинки. Увидев нас, он замычал еще сильнее и задергался, а мы стояли как два идиота пялились на него. Это дело рук к санке? Джер пришел в себя первым, подскочил к связанному бедолаге и вынул из рта кляп. Живой? — Не совсем. Развяжите меня. Я попробовал развязать веревки, но не тут-то было. Эта зараза связала его, как заправский моряк, двойным рыбацким. — Да что это за девушка такая? Мне может кто-нибудь объяснить? — Не дергайся. Устав бороться с узлом, веревку я попросту спалил. Майлз с кряхтением поднялся с земли и начал растирать затекшие руки. — Как это вообще случилось? Как, — Как-как? — проворчал он. — А вот так. — Подробности, — потребовал Джар. — Я нашел хорошее место и сидел в засаде, поджидая, когда твоя ненаглядная появится. И дождался, дьявол, ее раздери. Она шла первая. Проскочила через запруду, так что водяные в стороны бросились, и ко мне понеслась. — Ну, думаю, все, попалась. Как выскочу, как выпрыгну. Ксана испугалась, растерялась, поэтому я... Смог утащить ее с маршрута в заросли. Он горестно замолк. А что потом? А потом она пришла в себя, разозлилась и начала отбиваться. Кидаться ботинками. А потом выяснила, что она верткая, как змея, и уловкая, как обезьяна. И что у нее тяжелая рука и острые колени. И что она мастерски умеет стреноживать. И? И больше ничего не скажу. Это позор. Моя жизнь никогда не станет прежней. Приятеля передернуло. Я зажмурил глаза и сжал пальцами виски, пытаясь хоть как-то прийти в себя. Все происходящее просто не укладывалось в голове. «Знаешь, что я тебе скажу? Женись на ней!» Внезапно выдал Майлз. «Такой, как она, ты точно больше не встретишь. Я свою ставку на нее переделаю». «Вы достали своими ставками. У меня судьба на кону, а вы все со своими играми идиотскими». Последнее испытание осталось. Всего пять соперниц. Мне уже все равно, кто будет первой, лишь бы она не победила. Надо придумать, как вывести ее из строя. — Я больше в твоих грандиозных планах не участвую. Тут же открестился Майлз и для верности на пару шагов попятился. — К этой принцессе я на пушечный выстрел не подойду. Даже не проси. — На меня можешь не смотреть, — покачал головой Джер. «Ну и черт с вами, сам справлюсь!» Я решительно сжал кулаки и пошагал обратно. «Раз ни на кого положиться нельзя, придется самому. Клянусь, последнее испытание Ксана точно не пройдет. Даже если мне лично придется ее похитить и в темном чулане запереть».